Глава десятая. Ава. Над нами пронёсся солёный ветер, касавшийся моей обнажённой кожи, в то время как мы мчались через реку. Судя по солёному привкусу в воздухе, я предположила, что мы должно быть недалеко от моря. Вокруг нас клубился густой туман. Когда Торин натянул поводья, неподалеку послышался рёв бурлящей воды, похожий на водопад. Ава. Вон там может быть заброшенный дом. Налетел порыв морского ветра, разогнавший часть тумана. Между стволами деревьев я разглядела возвышающиеся над скалой каменное строение, маленький домик с темнеющими проемами окон. Торин помог мне слезть с лошади, и ноги погрузились в прохладную воду. Я остащила с лошади платье и натянула его на себя. Торин уже опустился на колени, чтобы напиться из реки, и я присоединилась к нему. Я сложила ладони чашечкой и зачерпнула воду. Живительная влага потекла по горлу и ручейком стекла по подбородку на платье. О, боги! Неудивительно, что в старину люди поклонялись рекам. Я продолжала пить, когда Торин поднялся. Я собираюсь проверить, что там пусто, прежде чем войдем внутрь. — сказал он. — Подведи лошадь поближе к дому на случай, если нам понадобится быстро сбежать. Я выбралась из реки вслед за Торином, наблюдая, как он аккуратно движется по поляне. Его меч висел на поясе. Когда мой взгляд скользнул вниз к его ногам, сердце разорвалось при виде изодранных пяток. Поскольку ночной воздух становился все холоднее, я крепко обхватила себя руками, и вывела лошадь из реки на поляну. После нескольких дней, проведенных в мрачной камере, дом казался мне невероятно уютным. Пусть в нем было и темно, но место с мягкой постелью казалось абсолютным раем. Одна сторона дома выходила на зазубренный утес, обрывающийся в сверкающее море, а сзади защитной стеной нависал лес. Закругленная дверь придавала дому уютный вид. В лунном свете удалось разглядеть, что дом когда-то был выкрашен в небесно-голубой цвет, но со временем морские ветра стерли большую часть краски. Красные листья устилали землю бордовым ковром. Я подошла на шаг ближе к дому, наблюдая, как Торин вытащил свой меч и поднялся по ступенькам к входной двери. Обернувшись, я заметила два покосившихся надгробия возле стен, Подойдя ближе, я разглядела красивую резьбу по камню, витиеватые, переплетающиеся линии и извивающиеся синие и фиолетовые змеи. Имена похороненных были написаны рунами, но прочитать я их не могла. По могилам велись кобальтовые виноградные лозы с кроваво-красными листьями, такие же извилистые, как узоры на надгробьях. Кто бы ни был здесь похоронен, их любили достаточно сильно, Чтобы позаботиться о могилах и навеки оставить их имена. Рядом с домом стояли перевернутые жестяные корыта, что наводило на мысль о том, что когда-то здесь должно быть жили сельскохозяйственные животные. Я нашла столб, к которому можно привязать лошадь, что и сделала. Как только закончила, мое внимание вновь привлек шорох со стороны леса. Сердце забилось чаще. Из тени выползла и нависло надо мной огромное насекомое с тонкими конечностями, сверкающими серебром. Меня отвисла челюсть. Тварь была величиной с лошадь. На этот раз не паук, но что именно это такое? Прежде чем я успела как следует разглядеть незваного гостя, он опустился на лесную подстилку и снова исчез в лесу. Я испустила долгий и прерывистый вздох, но напряжение не торопилось уходить из мышц. Моё облегчение было недолгим. В следующее мгновение существо поднялось на задние лапы, и его голова засверкала в лунном свете. Надо мной возвышалась тварь, напоминавшая металлического богомола. Сердце замерло. Он бросился на меня. Одна из его массивных лап, похожих на косу, ударила меня по голове. Я нырнула в сторону, перекатилась на ноги и бросилась прочь, навстречу соленому ветру. Торин! Я достигла края отвесных темных скал, и бежать больше было некуда. Я стояла в густых высоких зарослях морской травы и резко повернулась к богомолу лицом. Эминесцентные фасеточные глаза уставились на меня. В пасти жадно подергивалась пара огромных клыков. Его похожие на лезвие лапы согнулись. Наконец Торин с грохотом распахнул дверь и вытащил свой меч. Богомол перестал двигаться и повернул голову, чтобы оценить новую угрозу. Когда Торин полоснул его по туловищу, существо отпрыгнуло в сторону, оттеснив меня к самому краю обрыва. Порыв ветра метнул в спину брызги морской воды и оглянулась на обрыв соответственной скалы. Далеко внизу бурлил океан, горло сдавило. Богомол бросился на Торина. Он взмахнул мечом, отсекая твари одну из лап, и раздался пронзительный виск. При мысли, что его услышит солдат, и меня охватил страх. Торин снова замахнулся, и насекомое метнулось прочь с быстротой молнии. Мое сердце пропустило удар. Богомол мог легко проткнуть насквозь своей оставшейся лапой тело Торина. Мой разум начал затуманиваться, наполненный лишь шумом океана и тихим музыкальным гулом близлежащего леса. Обдуваемая ветром, я обижала Богомола и встала между ним и Торином. «Ава!» — крикнул он, но я проигнорировала его. Мои инстинкты подсказывали мне единственную идею — я буду оберегать Торина, а лес мне поможет. Я посмотрела на Богомола. И в моем сознании расцвели образы земли, оживающей, подчиняющейся моей воле, о длинных береговых травах, поднимающихся, чтобы утянуть богомола в море. Я испустил рев, яростный крик из глубины души. Его подхватил ветер и понес над бурлящими волнами. Светвее деревьев сорвались красные листья и закружились на ветрух и стали насекомые. Богомол все пятился и пятился назад, пока не свалился с обрыва.